Глава 10. Предательство Аллы. Подводное путешествие в озере. Сиреневый артефакт. Дождавшись, пока Алл начнет вылезать из люка, Хип, успев снять ласты, схватился за перекладину под ногами пленника и одним движением вытолкнул его наверх, сам мгновенно выскочил следом. И оказался в компании не только Аллы. еще и двух белобрысых мужиков в матросской робе, один из которых имел сходство с лошадью, а второй с черным клоком на голове моментально получил прозвище «Клок». Они с похвальной сноровкой бросились на него, не задавая лишних вопросов. «Похоже, Алл своих соратников как-то предупредил», — обрисовал ситуацию внутренний голос. Отвечать хип не стал, а просто начал действовать. На всякий случай он, смещаясь вправо, Легонько ударил ребром ладони ала по сонной артерии, после чего тот мирно улегся на новый деревянный пол и закрыл глаза. С похвальной быстротой Клок метнулся к столу и схватил эсэсовский кинжал с черной ручкой, а лошадиной вскинул большой черный пистолет. Хип качнул маятник вправо, смотря лошадиному прямо в глаза и нанося ему удар из арсенала каратиста Мавасигере, от которого тот рухнул на пол, успев, правда, произвести два выстрела, одна из пуль попала в плечо Хипу. Выстрел, ударив как кувалдой, на долю секунды потряс хипа но годами тренированное тело продолжало действовать, и он нанес сокрушительный удар правой. «Даже если тебе оторвало ногу, у тебя есть пара секунд», — вспомнил хип наставление американского спецназа. Левая рука мгновенно онемела, но и лошадиной, выронив люгер, грохнувшийся на камень, закатил глаза и не подавал признаков жизни. Хип, понимая, что долго не протянет с одной рукой, сделал два шага вперед и едва только клок открыл подмышку, ударил правым кулаком в район ясно обозначившегося пятого ребра. Раздался громкий хруст, показывая, что пятое или шестое ребро сломано, что и бывает при концентрированном ударе. Акваплан соскочил с руки и Хип еле успел возле самого пола поймать его. Два нажатия на нервные узлы и дикая боль в лев руке блокирована. Полевой нож сдвинулся вправо и болтался только на одной черной пластмассовой полосочке, а пластиковые ножны оказались разбиты. «Как еще плечевой нож не вывалился? Жалко будет, если я его потеряю», рассуждал Хип, начиная понемногу двигать левой рукой, боковым зрением наблюдая за встряхнувшим головой лошадином. Тот вроде бы приходил в себя, но глаза у него были мутными. Хип посмотрел на свое левое плечо. Тяжёлая пуля Люгера не смогла пробить кевларовый гидрокостюм. Она вывалилась из вмятины на костюме, едва Хип провёл рукой по плечу и упала на пол. А вот поднимать её Хип не стал. Боковым зрением отметив, что лошадиный как-то театрально скрючился, его правая рука тянулась к щиколотке. ал и Клок пока не подавали признаков жизни. Взяв со стола, на котором стояла большая открытая банка американской тушёнки, гранёный стакан, Хип одним движением правой кисти метнул стеклянное изделие с толстенным дном в лошадиного. Стакан попал донышком в лоб, упал вниз и не разбился. Лошадиный вскинулся, отдернул правую руку от щиколотки и ошарашенно посмотрел на Хипа. «Одно лишнее движение рукой, и ты будешь умирать долго и мучительно. Одна нога у тебя уже не работает. Сейчас и другая будет такая же», — пообещал Хип, отмечая толстенную двухдюймовую стальную трубу, капитально вделанную в стену. Вторая такая же труба тянулась на 5 сантиметров и выше пола. Нагнувшись, Хип задрал штанину на лошадином и обнаружил на лодыжке малюсенький двуствольный пистолетик в аккуратной обрезанной кожаной кобуре. «Ценная вещь, Деринджер! Револьвер последнего шанса! Ты, наверное, хотел застрелиться?» — спросил Хип, отстегивая кобуру с ноги лошадиного и кладя пистолетик в свою поясную сумку. Еще раз окинув взглядом комнату, Хип ткнул указательным пальцем правой руки под нос лошадиному, погрузив его в нокаут. Разогнувшись, боевой пловец приступил к обыску помещения. В стенном шкафу он нашел матросскую робота военного качества, аккуратно сложенную на средней полке, два десятка тельников, в том числе и с начесом. Три гидрокостюма дрегера внешне похожие на Садко, который Хип не любил. Для работы под водой он предпочитал гидрокостюмы мокрого типа, который сейчас был на нем. Также присутствовали на нижней полке аппараты дрегера в таком был ал и Дэвиса. Больше в шкафу ничего интересного не было, кроме ящиков взрывчатки с взрывателями в отдельной коробочке. А вот на верхней полке обнаружилась связка черных наручников с привязанными на проволочках ключами, которые Хип моментально реквизировал, решив применить сразу после допроса лошадиного, у которого начали дрожать ресницы. «Отвечаешь быстро и точно, тогда я тебя пальцем не трогаю». «Не отвечаешь? Начинаю пытать по методике СМЕРШа». пообещал Хип, довольно искушенный в методиках полевых допросов, в частности, экстренного потрошения, но понятия не имевший, как на самом деле допрашивали в СМЕРШе. Подтащив все еще находящего без сознания аллах к стене, Хип приковал ему наручниками правую руку к верхней трубе, а левую – к нижней. Уложив лошадиного на спину, Хип уселся ему на грудь, ступнями прижав руки в локтях. Затем легонько ткнул пальцем в ключицу, заставив пленника дернуться и прийти в себя. Положение, лёжа на спине, всегда настраивало пленных на откровенность и ускоряло допрос. Сжав голову коленями и положив правую руку на лицо Лошадинова, так что указательные безымянные пальцы оказались на глазах, Хип участливо спросил. «Глазки сейчас будем выдавливать или после дирижабля?» Прекрасно зная, что неизвестность пугает больше всего. «Я всё скажу!» – моментально отозвался Лошадин пытаясь освободиться. «Какое звание у Алгердаса?» – спросил Хип. «Унтершарфюрер СС!» – последовал мгновенный ответ. командир протянул Хип, давая возможность Лошадиному продолжить начатую фразу. «Командир специального взвода водолазов-диверсантов! Он даже полгода стажировался в Италии у самого графа Баргезе!» Громко и в испрении заявил Лошадиной. «Слишком громко Лошадиной говорит», – обратил внимание на неестественное поведение допрашиваемого Хип. И сразу же легким тычком указательного пальца в шею отправил в беспамятство Лошадинова, решив ещё раз внимательно осмотреть странную комнату. «Теперь, когда тихо и никто не мешает, можно и нужно внимательно осмотреть и прослушать комнату. Мне почему-то кажется, что слух сейчас больше поможет, чем зрение», сам себе дал ценное указание Хип, вставая на ноги и внимательно прислушиваясь. Ещё раз, исследовав шкаф, обратил внимание на фанеру на задней стороне. «Не вздумай стучать, там могут быть люди», — напомнил внутренний голос. Хип ногтем поскреб фанер обратив внимание на мощную стойку из нержавеющей стали, которая стояла за листом. И моментально с той стороны прозвучала длинная фраза по-немецки, из которой Хип практически ничего не понял и сразу же увидел большую шляпку гвоздя. «Зергот!» — буркнул Хип, ногтями вынимая шляпку, за которой показался белый штырь. Потянул за штырь, Хип почувствовал, как шкаф начал поворачиваться вокруг своей оси, и буквально через секунду в открывшемся проеме появился плотный мужик в пятнистой форме со шмайсером на груди. Резкий выпад полусогнутыми пальцами левой руки в кадык, и мужик, широко открыв рот, начал валиться назад. Поймав супостата за куртку, Хип затащил его в комнату, прислушиваясь к тяжелым шагам еще самые малые трех человек, которые, тяжело дыша, табачным перегаром шли наверх. Резкая фраза по-немецки «Люди, идущие вверх, остановились и потопали вниз». «Не потайная комната, а проходной двор», — оценил Хип ситуацию, быстро снимая с пояса нового трупа под сумок с гранатами и сооружая с двух растяжку, подвесив обе под потолком подземно-подводного убежища. «Скорее, это надземный ход», — поправил внутренний голос. Хип не стал вступать в полемику со своим извечным оппонентом, а выгребя всю одежду и взрывчатку из шкафа, Засунул её в резиновый мешок, а мешок в большой солдатский брезентовый ранец, решив, что надо как можно быстрее сваливать. Под правой ногой скрипнула половица. Подняв неплотно пригнанную половую доску, Хип обнаружил два небольших мешочка из плотного брезента, в каждом из которых было весу по пуду. «Опять ты превращаешься в ишака!» С осуждением напомнил внутренний голос. «Своя ноша не тянет!» Негромко ответил Хип, сворачивая голову лошадиному, а потом и второму немцу, который начал подавать признаки жизни. Быстро заминировав трупы, Хип глубоко вздохнул и начал собираться. Надев ранец со всем имуществом, Хип отстегнул Алла, так и не подававшего признаков жизни, и, подтащив клюку начал спускаться по тропу. Через три минуты Хип вместе с бездыханным Аллом были в субмарине, которая выходила в озеро, держась на полметра выше дна. Хип установил на передней панели лодки «Акваплан» и шёл по обратному курсу навигатора, смотря, как слева надсадно кашляет Ал, выплёвывая из лёгких озерную воду. «Что со мной случилось?» — кашляя, — спросил Ал, поворачиваясь к Хипу. «Потерял сознание от радости при встрече с коллегами», — пояснил Хип, делая повороты в затопленном лесу. «Ой, как болит голова!» — схватился за голову Ал. «У меня аптечка в другом месте», — пояснил Хип, выключая двигатель, который сейчас работал на малом ходу. Субмарина послушно опустилась на песок между шестью высокими вертикально стоящими деревьями, около основания которых росли полутораметровые водоросли. «Хорошее место вы выбрали для стоянки, прямо как по заказу», — похвалил Хипа Алл. Сверху, один за другим, с интервалом в минуту, прошли три катера с дизельными двигателями. «Почему такой интерес немцев к этому озеру?» — мимоходом спросил Хип, поднимая голову. Наверху прошел большой катер с приличным движком, и Хип требовательно посмотрел на Алла. «В озере помимо катера затонула баржа с новыми танковыми прицелами, которые позволяют видеть ночью», — наконец выдавил из себя Алл. «И ты, как представитель Абвера, должен был их найти», — высказал предположение Хип, чувствуя, что мозаика начинает складываться. «Мы прицелы нашли, взяли образцы, но тут вмешались какие-то русские водолазы, потом итальянские и, наконец, английские. На дне этого озера произошли три такие битвы, что тебе и не снились». «Ты даже представить себе не можешь, как страшно под водой резать водолаза. Все происходит тихо и незаметно, и только на поверхность всплывают красные пятна. Прямо дрожь берет, когда вспоминаю. Из моей группы остался в живых я один», — передернул широкими плечами Алл с надеждой, посмотрев на Хиппа. «Знал бы ты, какие битвы идут под водой в двадцать первом веке. Тетропорез гарантирован». «А если тебе показать видео с подводными схватками, особенно постановочными, так кандражка бы тебя хватило», — мысленно ответил Хип, внимательно прислушиваясь к посторонним звукам. Включив двигатель, Хип на самой малой скорости начал движение, искоса посматривая на Алла. «Что у тебя за прибор, прикреплён к передней панели, которые на экранчике показывают чёрточки?» — требовательно спросил Алл. «Тон снизь децибел на 20. Не надо так громко орать», — попросил Хип, немного увеличивая скорость и не отвечая на вопрос. На экранчике гидролокатора, чуть левее курса, появилась приличная баржа, а рядом с ней еще одна. «Извините, Кэп, больше не повторится», — негромко ответил ал пристально глядя на светящийся, не больше спичечного коробка экранчик гидролокатора. Протянув руку, Хип остановил только курс к двум баржам. «Расскажи лучше о вашей операции в Майкопе», — попросил Хип, прикидывая, что до баржи идти таким ходом не меньше часа. Была поставлена задача схватить город по возможности бескровно и обеспечить охрану оборудования, предназначенного для добычи нефти. Фатерланд всегда остро нуждается в нефти, а в условиях быстрого наступления добычи нефти, а тем более бензина, решало все. Ал рассказал, как переодетый в форму бойцов НКВД на советских армейских грузовиках, захваченных ранее в бою, диверсанты фон Фелькерзама благополучно пересекли линию фронта. Оказавшись в Майкопе, фон Фелькерзен представился советскому командованию как офицер НКВД и принялся выяснять, насколько хорошо была организована оборона города. Получив нужные сведения, он отдал своим бойцам приказ уничтожить армейский телефонный узел, что и было сделано меньше, чем за два часа. Мы просто вошли на телефонный узел, якобы с проверкой, разоружили охрану и лишили командиров подразделений возможности оперативно связаться со штабом. Используя свое должностное положение в сочетании с отсутствием у оборонявшихся нормальной связи, фон Фелькерзам начал активно распространять дезинформацию. «О чем именно?» – поинтересовался Хип, размышляя о том, что надо получше спеленать Алла, который теперь и не вызывал у него никакого доверия. О том, что немецкие моторизованные части уже давно вышли им в тыл, хотя на самом деле передовые отряды 13-й танковой дивизии находились в 20 километрах от Майкопа. В обстановке царившей паники и хаоса солдаты и офицеры Красной армии стали спешно покидать свои позиции. Таким образом, благодаря решительности и профессионализму людей фон Фелькерзама, к вечеру 9 августа немецким войскам удалось практически без боя овладеть городом. «За эту операцию я получил железный крест, а Фелькерзам – железный крест с дубовыми листьями. У тебя уже должна быть целая гость немецких орденов». хмыкнул Хип, отмечая на экранчике гидролокатора справа от траверса барж два небольших островка. «Мой гидролокатор только начал показывать баржа, а на твоей игрушке давно видно», — немного обидчиво заявил Ал. «Еще двадцать кабельтовых до баржа», — пригнувшись к самому экранчику гидролокатора, сообщил Хип. «Хороший у тебя гидролокатор», — похвалил Ал и снова заёрзал. «Что это за картинки у тебя на передней панели?» — спросил Хип, оторвав левую руку от штурвала. «Ниже Днепропетровска есть два островка, на одном из которых находится Казацкая пещера, в которой я тоже, как и в этой, спрятал золото. Если мы туда дойдем, то можно уйти за границу и жить в любой стране. Там килограммов сто золота и драгоценные камни. На всех хватит!» — выдавал и вскинул голову. Хип свернул направо, сбросил скорость и посадил лодку около трех вертикальных каменных столбов, которые стояли на равном расстоянии один от другого. «Что ты делаешь?» – завопил ал поворачиваясь к хипу «Собираюсь пристегнуть тебя к сиденью. Дергаться не стоит», – предупредил хип пристегивая наручником правую руку Аллы и тычком указательного пальца в ключицу, выключая левую руку. Открыв кокпит, хип выскользнул из салона, прихватив мешок, в котором было два пуда золота, саперную лопатку, еще один резиновый мешок и, согнувшись, пошел к столбам, волоча мешок с золотом по песку, не обращая внимания на Алла, который сидел на пассажирском сиденье, вытаращив глаза – но не выпуская изо рта ни пузыря воздуха. Выкопав в метре от самого высокого столба метровую яму, положил в нее мешок с золотом, люгер с тремя обоймами, два шмайсера с десятком рожков, пяток гранат и две пачки долларов. Минута работы, и мешки закопаны. Сверху боевой пловец положил четыре кирпича, на которые на полметра насыпал песок, образовавший небольшую горку. Пару секунд полюбовавшись на захоронение клада, Хип поднял два булыжника и, не торопясь, отправился обратно, отметив, что направо пошел еще один катер. Вдохнув воздух, Хип медленно выдохнул, одновременно включив наполнение воздушных цистерн. Алл бешеными глазами смотрел на Хипа, жевал губы, но говорить ничего не стал. За что Хип был благодарен своему соседу, который из внештатных сотрудников вновь перекочевал в разряд пленников. Говорить об этом Хип пока не стал, решив теперь не давать Аллу ни секунды без надзора. Включив двигатель, дождался, пока лодка на 2 метра всплывет, и тронулся с места. На два узла, увеличивая скорость, на всякий случай бросил взгляд на циферблат с надписью «Танк-1». Еще имелся темный циферблат с надписью «Танк-2». «И куда то собрался эмигрировать?» – поинтересовался Хип, откидываясь на спинку сиденья. «В Турцию, Германию, Англию, Францию. Да мало ли мест на земном шаре, где люди с деньгами могут красиво жить?» – беспечно махнул головой Алл. «Легализовывать деньги надо с умом. Ты думаешь, так просто продать золото? На этом сыпятся все дилетанты!» – выдал Хип, снова красноречиво бросая взгляд на указатель топлива, стрелка в котором сигнализировала, что израсходована едва ли одна треть. «Да не дёргайся ты так! Под второй банкой в рундуке ещё две канистры топлива!» «Кто тебя учил управлять субмариной?» – поинтересовался Хип, прикидывая, что пора бы за топленным баржем и появиться в поле зрения. «Я проходил обучение в Италии!» — скинул голову Алл с превосходством Патриция, посмотрев на Хипа. — И там тебя научили управлять этой великолепной подводной лодкой? — Лодка немецкая. Это плод трудов наших выдающихся инженеров. Этот экспериментальный экземпляр построен в Италии по заказу самого Ото Скорцени. Снова скинул голову Алл, гордо посмотрев на Хипа. — Я проходил обучение на острове Эльба. — Том самом, на котором заточили Наполеона после отречения, — уточнил Хип. Его не заточили, а сослали, подарив при этом весь остров. Снова город заявил ал, и начал рассказывать, явно опасаясь вопросов про подводную лодку. Наполеон был провозглашен королем Эльбе. Мэр города Портоферраера, Пьетро Традите, серебряным блюдом, на котором лежали ключи от морских ворот, приветствовал Наполеона, едва тот сошел на берег. Почти все население маленького островка, которое насчитывало всего 12 тысяч человек, громкими криками восторга приветствовало императора. Там при въезде в город стоят ворота, триумфальная арка, возведенная в 17 веке великим герцогом Тосканским Фердинандом II, и только через эту арку можно войти в город, обнесенный со стороны моря мощной стеной. Вот только настоящие ключи от ворот были потеряны. Мэр достал ключи от собственного подвала и приказал наспех позолотить их. И на золотом блюде, встав на одно колено, поднес Наполеону. И вот эти подвальные позолоченные ключи лежат перед Наполеоном. Владыка мира обратился к мэру с исторической фразой, которую до сих пор цитируют жители острова. «Возьмите эти ключи себе, господин мэр, они не найдут более бережливых рук». Так подвал сеньора Традитти остался в безопасности. И до сих пор эти позолоченные ключи висят в местном музее. «Я всегда считал, что Наполеон сильно страдал в ссылке», – подал реплику Хип с удовольствием, слушая разглагольство Ниала, который пока с военной точки зрения не выдал ни зернышка полезной информации. Наполеон возвёл дворец в центре города, при котором был разбит великолепный сад. Для себя Наполеон отвёл четыре комнаты. Со стороны сада – кабинет и малый салон, со стороны города – библиотеку и спальню. Площадь большого салона на первом этаже, где жила его сестра, красавица Полина, была равна площади всех его четырёх комнат. Мебель взять было особенно неоткуда. Недолго думая, Наполеон отправил в Пьембино парусник. В этом тосканском городе находился дворец второй его сестры, Элизы, великой княгини тосканской принцессы Пьембина, который ее после отречения брата заставили покинуть, несмотря на то, что ее муж, изменивший Наполеону маршал Мюрат, все еще оставался в должности и звании неаполитанского короля. Дворец Элизы занимал теперь австрийский генерал Штархемберг. Наполеоновские посланцы забрали у него мебель, шторы и даже полы. Перед своими покоями Наполеон разбил и сад, скорее садик. Море, тридцатиметровой высоты скалы, вдали виднелись очертания Тосканы. Наполеон выходил гулять ночами. Вот что навевает ночной вид из этого замечательного места. Тишина этих убоительных ночей, нарушаемая лишь волнами, которые разбиваются о скалы там, внизу, в двухстах шагах от террасы, по которой идет она. Только шелест платья и запах розового масла. «Казалось, что войны нет, а есть только я и она», — писал Наполеон своему другу во Францию. «Да ты поэт! Сколько нежности и страсти в этих строчках!» — оповестил Хип. Плечевой нож ткнулся в подбородок подбородокало, и через пять секунд левая рука была пристегнута к другой скобе с противоположной стороны сиденья. Загнав субмарину в заросли двухметровых толстых и ветвистых водорослей, Хип достал с заднего сиденья китайский буксировщик, свою маску и ласты. «Я же всю правду рассказал!» – возмутился Сяо. «И это только начало жизни Наполеона в изгнании. Я хочу услышать продолжение!» – возвестил Хип, оборачиваясь назад и поднимая правое сиденье, под которым лежали две малые диверсионные мины. «Но ты же не дал мне времени на рассказ!» – возмутился Сяо, смотря широко открытыми глазами. И канистр с топливом под второй банкой нет, только четыре магнитные мины. Как после этого можно тебе верить?» Возмущенно заявил Хип, водружая на колени Алла мины, сам начиная надевать ребризер. «Но это бесчеловечно! Нельзя так поступать с людьми!» Громко возмутился ал но, услышав громкий рок от судового двигателя, замолчал. Немного потемнело, и над головами прошло большое плоскодонное судно с двумя метровыми бронзовыми винтами. «Молись своему богу, в которого ты веришь, чтобы я вернулся живым!» «Смерть от удушья не самая лёгкая», — посоветовал Хип, выдёргивая из передней панели субмарины шланг с загубником, который всунул в рот Аллу. ал энергично замотал головой и бешено начал вращать глазами, показывая, что он скажет что-то важное. «Дай Аллу последний шанс. Думаю, ты не пожалеешь», — предложил внутренний голос. «Попробуй только не дать важную информацию», — пригрозил Хип, вынимая загубник изо рта ала «В каюте капитана в рундуке лежит сиреневый кристалл. Это артефакт, который увеличивает срок жизни, и самое главное, кристалл работает с металлами. Как говорил мой командир, артефакт поможет выковать вундерваффе», затороторил Алл, прекрасно понимая, что значит остаться одному в открытой подводной лодке. «Даже с загубником во рту. В случае какой-нибудь неполадки ал рискует умереть страшной смертью». «А инструкция к этому вундерваффе там есть?» наобум небрежно спросил Хип, прекрасно понимая. И ночные прицелы, и артефакты ни в коем случае не должны попасть в руки немцев. «Там должна быть эрая книжка, и её откроешь, и всё поймёшь!» «Если обманул, то горько об этом пожалеешь», — предупредил Хип, сделав зверское лицо. «Без тебя мне не увести казачье золото, одному не справится скривился Ал, принимая загубник воздушной системы, который вставил ему в рот в Хип. Включив затопление салона субмарины, Хип быстро экипировался, внимательно прислушиваясь. Большое судно прошло с минуту и остановилось. Его двигатель заработал на малом ходу. Послышались звонкие щелчки, опускаемой якорной цепи. И быстро затарахтел компрессор. Снова защелкали звенья второй цепи, а клюс «Опустили вторую цепь, значит, надолго встали», — понял Хип, прилаживая одну мину на груди, а вторую на спине поверх автомата. Щелкнул открывшийся кокпит, и, оттолкнувшись от сиденья, Хип выскользнул из субмарины, включив ручной буксировщик. Ощутимо тянуло вниз. Компенсатор плавучести не справлялся, ведь обе мины весили никак не меньше 70 килограммов. Минута, и Хип увидел две баржи, стоящие на ровном киле в кильваторе, метрах в десяти одна от другой. И прямо над второй самоходной баржей находилось только что пришедшее плоскодонное судно. Щелк, и мина со спины перекочевала на корму первой баржи. Один час поставил часовой механизм Хип, поднялся одноручной буксировщик и скользнул ко второй барже. И сразу же наткнулся настоящего на палубе водолаза в трехболтовке. Одно движение на совесть наточенного ножа, и водолазные шланги неповоротливого водолаза перерезаны. Мельком Хип успел увидеть выпученные от ужаса глаза и взметнувшийся вверх шланг. 20 секунд спустя вторая мина, взрыватель который поставлен на 30 минут, была прилеплена к днищу обеспечивающего судна. Быстрый разворот, и Хип только начал движение, как заметил на палубе второй барже водолазов Ида, в руках которого были какие-то черные железки. «Время у меня еще есть», — решил Хип, снова разворачиваясь и перекидывая АПС со спины. Короткая очередь, и водолаз, получив три гвоздя в грудь, повис в полуметре от палубы. Подхватив черную железку, которую водолаз выпустил из рук, Хип положил ее в поясной карман и заметил толстый пояс на палубе. Не мудрствуя, надел его на себя, прикинув, что сейчас на судне будет весело от скопления водолазов. Тем более, что раздалось звонкое металлическое стаккато, а с левого борта судна показались два водолаза в трех болтовках. Да и водолаз Выда, вышедший из-за рубки, не придал уверенности Хипу. Еще два выстрела из АПС в водолаза с Ида, очередь по врагам в трех болтовках и схватив тяжеленную сумку, которую Хип прицепил сзади к поясу, боевой пловец оттолкнулся от палубы. В сумке лежал и сиреневые артефакты из каюты капитана. Выжив из буксировщика максимальную скорость, Хип понёс к субмарине, в которой страдал ал бесценный источник информации. «Если бы я не надеялся получить от тебя важное сообщение, давно бы кормил рыб драгоценный на подумал Хип, прикидывая, что пока вражеские водолазы в воде, то его глушить гранатами не будут.